Саске. Гадательница по костям. Корабль, на котором мы поплывём к замку Слоновой кости, уже почти готов к отплытию. А брема всё ещё нет. Возможно, он счёл перспективу союза со мной настолько неприятной, что решил покинуть Кастелью. Что ж, это будет не первый раз, когда после дня доведования кто-то пропадает без следа. С гавани дует холодный ветер, и по моему телу бегут мурашки. Я тру руки ладонями, пытаясь согреться. Ты кое-что забыла. Мои плечи окутывает тяжёлый плащ, дарящий тепло. Я поворачиваюсь и вижу матушку, на лице которой отражаются разноречивые чувства. Она пристально глядит на меня с невесёлой улыбкой. Не беспокойся, дорогая, говорит она. Он придёт. Я тереблю красную ткань любимого плаща моей матери. Мне всегда нравилось, как он оттеняет цвет её лица. И мы его тоже. И всё вот того, что она могла бы мне дать, такого будущего, которого желала бы не она, а я, право самой принимать решение относительно моей собственной жизни, стези, отличной от той, по которой шли она и бабушка, я не получила ничего. Мне достался только вот этот плащ. Я отхожу в сторону. Я и не беспокоюсь, отвечаю я, и в голосе моём звучит такая злость, что она вздрагивает и надевает маску бесстрастия. Я перевожу взгляд с неё на семьи, собравшиеся в гавани. Все, кому предстоит обучаться вдалике от Мидвуда, должны взойти сегодня на этот корабль и отправиться вверх по реке Шарт к замку Слоновой кости. Это и есть одна из причин того, что налог на доведование так высок. Должно быть, затраты на доставку стольких людей в разные концы страны составляют огромные суммы. Подобные сцены можно наблюдать в каждом городе и селе Костели. Кораблет плывут и, подгоняемые ветрами, направиться к нашей столице, городу Кастелия-Сити, стоящему в дельте реки, недалеко от моря. Там ученики и ученицы сядут на другие суда и поплывут по течению в города и веси, где им надлежит проходить обучение. Разумеется, кроме тех из нас, кто будет обучаться в замке Слоновой кости. Так что я и Брем войдём на корабль только один раз. Его всё ещё нет. Саския, говорит матушка, Я хочу тебе кое-что сказать. Ты должна это знать. Она берёт меня за руки и касается крошечной фиолетовой метки у основания моего большого пальца. Самой первой в моей жизни. Она появилась, когда мне было 5 лет, в тот день, когда я начала учиться в школе, в ту самую минуту, когда я отпустила руку матушки и вошла в каменное здание, где меня ждал учитель. Метки всегда проявляются в результате сильных эмоциональных переживаний. Красные, когда тебе радостно, синие, когда происходящее тебя печалит, и меткие многих иных цветов, становящиеся по рождению самых разных чувств. Придя днём домой, я показала матушке проступивший значок. Маленький и округлый, немного похожий на лепесток цветка. Он появился на том самом месте, где мы его большого пальца касался, большой палец матушки, когда она вела меня в школу. "Мама, почему он фиолетовый?" спросила я. "Что это значит? Что я почувствовала, когда отошла от тебя радость или печаль?" Матушка поцеловала меня в висок. Фиолетовые значки появляются тогда, когда радость и печаль сливаются воедино, моя голубка, ответила она. Этот цвет означает, что тебе было одновременно и радостно, и грустно. Сейчас у неё на лице такое же выражение, которое было тогда. Меня тянет к ней, но я всё ещё слишком зла, чтобы поддаться этому чувству. Со дня доведения мы всё ходим вокруг да около. Все последние 3 дня я знаю, что она хочет мне что-то сказать. А она знает, что мне не хочется её слушать. Но сейчас мне предстоит уехать на целый год, что я внезапно и осознаю. «Что ты хочешь мне сказать?» — спрашиваю я. Она открывает рот, но голос, который я слышу, принадлежит не ей. «Саски!» — кричит Эйми, подбегающая к гавани с развивающимися на ветру волосами. Она крепко обнимает меня и прижимает к себе. «Благодарение костям! Я явилась сюда вовремя и успела тебя застать!» «Я бежала всю дорогу!» Я стискиваю её в объятиях. «Мне будет так тебя не хватать!» Говоря эти слова, я вдруг понимаю, что они относятся и к моей матери. Хотя, произнося их, я и не могла заставить себя посмотреть ей в глаза. «Пообещай мне, что будешь писать!» — говорит Эйми. «Обещаю!» Мы разжимаем объятия, и сразу же раздаётся звук рожка. Толпа подаётся к ожидающему кораблю, и у матушки вытягивается лицо. Чтобы она не хотела мне сообщить, времени на это уже не осталось. И вместо того, чтобы говорить, она просто целует меня в щёку. Я люблю тебя, Саске, говорит она. И хочу для тебя только самого лучшего. Прошу, верь мне. Ей не стоило это говорить. И я чувствую, как стены вокруг моего сердца становятся ещё выше. Если бы ты и правда хотела для меня лучшего, ты бы так не поступила, говорю я. С какой стати Костям было соединять меня с Брэмом? Смотри, он сюда даже не пришёл. Разве я могу питать тёплые чувства к человеку, который слишком труслив, чтобы явиться и посмотреть в глаза своей судьбе? И Эйми, и моя мать замирают, и на их лицах отражается ужас. Я закусываю губу и медленно оборачиваюсь. В нескольких футах от нас стоит Брэм, с котомкой за плечами и каменным выражением на лице. "О", говорю я. "Здравствуй. Его глаза на миг встречаются с моими, после чего он, не говоря ни слова, устремляется к причалу. Когда смеркается, я стою на палубе корабля и смотрю туда, где остался мой Том. Тёмно-синее небо усеяно созвездиями, похожими на мелкие косточки, рассыпанные по бархату. Как будто, посмотрев на небеса, можно прочесть, что ждёт весь наш мир. Вокруг толпятся десятки других учеников и учениц. Они смеются, толкаются, Засыпают друг друга вопросами о том, из каких они явились в деревень и где им предстоит обучаться. Что же до меня, то я не в том настроении, чтобы болтать о пустяках. «Ты тоже оборыш?» Услышав этот вопрос, я вздрагиваю. Девушка, задавшая его, стоит, прислонившись к бортовым перилам. Её лицо обращено ко мне, но сейчас слишком темно, чтобы можно было разглядеть его черты. Вопрос застаёт меня врасплох, и я отвечаю на него не сразу. «Оборыш». Так презрительно называют тех, кому оказалось не по карману заплатить за доведование, или тех, кому оно ничего не дало, поскольку ясных указаний на то, чему им следует учиться и чем зарабатывать свой хлеб, они так и не получили. Таким юношам и девушкам приходится довольствоваться обучением тем родом занятий, которые остались после того, как кости указали всем остальным, какое поприще готовано им судьбой. Нет, я не оборшь, отвечаю я. Доведование показало, что мне предназначено стать Гадательницы по костям. Ах, вот оно что. В голосе девушки я слышу разочарование. Я просто подумала. Она поворачивается лицом к воде. Ты выглядела не такой довольной, как остальные. Повисает неловкое молчание. Как я могу сказать ей, что она права, и я недовольна поприщем, которое выбрали для меня кости. Ведь её собственная участь намного, намного горше. Моя семья могла позволить себе заплатить за подготовку костей к любому гаданию. Так что стать оборышем мне не грозило. Вся моя жизнь была предопределена велениями костей. Я прочищаю горло. <кхем> а где ты будешь учиться? В Лейдене, отвечает она. Я буду обучаться ремеслу стеклодува. Я побывала в этом городе в детстве и до сих пор помню, как там красиво. Особенно мне запомнились тамошние витражи. Я засовываю руки в карманы своего плаща. Надеюсь, что тебя ждёт успех. Но я и сама понимаю, что мои слова звучат фальшиво. Ведь какой бы способной она ни была, никто не считает настоящими мастерами тех, для кого род занятий был выбран не с помощью костей, не по велению судьбы, а вслепую. Да, я тоже на это надеюсь, откликается она, отойдя от перил. И прежде чем я успеваю что-либо добавить, И шезает в темноте, как будто она уже навострилась оставаться невидимой. Когда я спускаюсь в трюм, в то большое помещение, где должны ночевать все ученики, Брам уже спит, а остальные, по-видимому, всё ещё празднуют. Похоже, только мы с Брамом настолько недовольны тем, что уготовили нам кости, что захотели рано лечь спать. Даже девушка Абориш всё ещё остаётся на палубе. Брам лежит в одном из нескольких десятков гамаков. подвешенных к потолку, положив руки под голову и вытянув босые ноги. Его лицо освещает мерцающий огонёк масляной лампы, висящей на вбитом в стену крюке. И у меня вдруг возникает такое чувство, будто сейчас я вижу его в первый раз. Какой преобразил его. А может быть, он всегда выглядит иначе, когда думает, что на него никто не смотрит. Я застываю на месте, а затем замечаю метку на его ноге. Зелёный вьюнок с листьями каплевидной формы, красующийся на верхней части его стопы и уходящий под штанину. Никогда не видела ничего подобного и даже не могу себе представить, какого рода переживания могло породить такой красивый и сложный узор, который совершенно не вяжется со свирепыми чёрными треугольниками на костяшках его пальцев. Я оближу на его руки, и моё сердце пронзают страх и чувство вины. Почему? Почему кости выбрали мне в пару солдата? что если матушка ошиблась. Но это не так уж и важно. Когда закончится год ученичества, каждый из нас сможет либо принять, либо отвергнуть того или ту, на кого пал выбор костей. Если этот выбор примем мы оба, то нам надо будет назначить день, когда совершится обряд заключения союза. А если кто-то из нас его не примет, каждый пойдёт своим путём и проведёт жизнь в одиночестве. Никто не захочется соединиться с той или тем, кого судьба предназначила кому-то другому. Я выбираю гамак в противоположном углу от Брэма, так далеко, как только можно. Мне не по себе от мысли о том, что мне придётся спать в такой близости от него. Хотя я и знаю, что скоро между нами окажется столько людей, что он даже не узнает, что здесь нахожусь и я. Я оближу на его грудь, вздымающуюся в такт дыханию. Внезапно он открывает глаза и, повернув голову, встречается со мной взглядом. Я замираю. Он неотрывно смотрит на меня несколько долгих секунд. Словно не понимая, сон это или явь. А затем его лицо делается жёстким, и он медленно, нарочито отводит глаза. Похоже, путь до замка Слоновой Кости будет тянуться долго.